Юрий Тарорёв, Александр Тарорёв. Доминирование. Пролог. Считает Михаил Обухов. Кто бы мог подумать, что за такое короткое время человеческая цивилизация так прогрессирует? Да что прогрессирует? Ввяжется в космическое противостояние с могущественным противником, имя которому Зряни, беспощадные насекомые, господствующие в доступной части вселенной. Сила, против которой никто не мог устоять. Бесчисленные разумные, стёрты с полотна вселенной этой беспощадной цивилизацией. Мезавторы, одни из немногих смогли противостоять Зрианам на равных и даже в некоторых битвах побеждали. Мезавторы, огромные пауки с множеством конечностей, двумя мозгами, невероятной силой и непонятной логикой. Они проиграли в противостоянии с цивилизацией Зриан, и те их просто уничтожили. Можно ли назвать такое уничтожение геноцидом в нашем понимании, да? А в понимании зрян и мезавторов нет. Такова реальность, таков образ мышления, таков образ жизни. Планеты мезавторов подверглись варварской ковровой планетарной бомбардировке, а их поверхности превратились в запёкшееся стекло. Зряне планомерно обнаруживали мезавторов и уничтожали без всякой жалости потому, что в принципе не обладали таким чувством. Прошло время, и зряне о них забыли. Сама память стиралась о тех давних событиях. Оказалось рано их ждал очень неприятный сюрприз. Непонятно как, но древняя цивилизация Мезавторов ожила и более того, стала нападать на зрянские корабли. Сначала такие нападения носили спорадический характер, но со временем количество нападений росло и дошло до того, что Мезавторы напали на планеты и успешно преодолели планетарную оборону. Зряну удивляло невероятное упорство и тактика ведения космических боёв. В прошлом древние враги так не воевали. Откуда они взялись? Как попали в существующую реальность, никто не знал и объяснить не мог. Существовала одностранность: с воскрешением мезавторов воскресла и харужея, надо сказать, весьма убийственная для зрян. Сами они такие технологии утеряли. Мезавторы постоянно меняли тактику боевых действий и теснили зрян в их же звёздном секторе. Дошло до того, что они перестали себя чувствовать в безопасности в своём звёздном секторе, и не зря. Флоты мезавторов Напали на центральную столичную планету Рива и заставили капитулировать. Ситуация невероятная. Зриане обладали ещё массивом флотов с огромной потенциально разрушительной мощью, но ничего не могли поделать под стволами излучателей боевых платформ. Условия капитуляции тяжёлые и предполагали серьёзные ограничения в боевых флотах и свободе перемещения. Зриане размышляли и собирались дать последний бой, но за срок старейшина высшего совета цивилизации решил повременить и дать бой мезавторам чуть позже. Тем не менее, неординарная ситуация требовала неординарных решений. Нужна особь, способная повести за собой цивилизацию на бой с мезавторами. Нужна особь, посланная высшими силами космоса. И он нашёл такую особь. Ею стал Атлон, в недавнем прошлом командующий флотами Зриан. Тот самый, который проиграл битву в системе столичной планеты Ирируа и искал смерти, но та обходила его стороной. Застру посчитал это знаком высших сил и провозгласил Атлона избранным. Никто из Зирян не знал и даже не мог предположить, что им противостоит совсем иной биологический вид, цивилизация жителей которой называли себя люди. Они сделали всё для того, чтобы сохранить тайну. Возглавлял человеческую экспансию человек Олег Рогов. Человек вылил судьбы, вознесённый на вершину власти остатков цивилизации Мезавторов.